Глава шестнадцатая. Поворот на юг. Винницкая область, 1 января 1944 года. Утро выдалось ясным, морозным, но не слишком. Украина все таки После вчерашнего слегка поболевала голова, поэтому вести, принесенные Ваней Барзых Репнина порадовали. Третьему батальону следовало выдвигаться к Казатину на соединение с остальными двумя, и времени на это давалось много. Так что можно было покидать грушевку не спеша, чтобы потом не ждать зря четвертый полк, занятый Катуковым, а прибыть вовремя. Напомним, что первый и второй танковые батальоны составляли четвертый полк первой гвардейской танковой бригады. На улице ничего не напоминало село: ни криков петуха, ни коровьего мычания, ни ударов топора разваливавшего полено. Не осталось в Грушевке ни местных, ни оккупантов, сплошь временные жители, зенитчики до да танкисты. На просторном заснеженном Майдане, куда выходило крыльцо сельсовета, стоял грузовик с кунгом, над которым была поднята огромная антенна. Она медленно вращалась, посылая радиосигналы, и было заметно напряжение среди зенитчиков. ЗСУ с 37-мм спарками прогревали моторы, а некоторые уже трогались, занимая позиции. Мимо шустро пробегал ПВОшник. Геша окликнул его. «Учебная тревога?» «Боевая, товарищ подполковник, бомбовозы идут». «На Киев?» «Ага». Репнин только головой покачал. В родимом будущем он не слишком жаловал историю, не учил ее в школе, а во взрослой жизни тем более не обращался. Зато его дед полжизни собирал книги про разведчиков и военные мемуары. Вот из них-то Геша и черпал свои познания. Фронтовики, сержанты и генералы — Они по-разному умели писать. У кого-то получалось получше, у кого-то выходила скучная мешанина цифр и направлений. Но даже они порой не выдерживали и начинали говорить от себя, просто, прикрас, рассказывая о фронтовом житье-бытие, о победах и поражениях. Трудно было тогда, очень трудно. Страна надрывалась, из последних сил строят танки и самолеты, посылая в бой новых и новых солдат. Сейчас, в общем-то, полегче. «Репнин» никогда не придавал особого значения технологиям, считая, что главное на войне — стратегический талант командования и умения солдат. Хотя это его мнение было ошибочным. Одно дело командовать четверками и совсем другое Все «сороктройками». Всего-то цифры в модели танка переставлены, а различия более чем глубоки. Т34Т, КВ-1М, Т43, ИС-2 и ИС-3 — это же отличные танки, лучшие в мире — Сколько они жизней сохранили? А какого чехпыху задали тиграм с пантерами и прочему фашистскому зверью? Разве ты что-нибудь выдал иное, товарищ Репнин, кроме как чертежи модернизированной 34 Но ну, еще идей всяких подкинул. Те легли, как проросшие семена, в хорошо навоженную почву. Конструкторы мигом их подхватили, развили, использовали. И ведь ты никуда больше не совался, Геннадий Эдуардович. Ни в какую политику не вещал, как пророк о грядущем негативе. Просто воевал, да немного подталкивал танковую промышленность, пользуясь благорасположением Сталина. И посмотри, что получилось. Блокада Ленинграда снята на год раньше. Многих котлов не случилось, и до Волги немцы не дошли. Здешним Сталинградом стал Цемлянск. Ты, Геннадий Эдуардович, своим скромным вкладом спас несколько миллионов солдат и офицеров, тысячи танков и самолетов. И наоборот, обеспечил вермахту колоссальные потери. Вот так и просишься на постамент, товарищ Репнин. Геша усмехнулся. Он, конечно, гордился своей тайной помощью родной стране, но больше просто радовался победам. Удивительное дело, эта война подобна той, что памятна ему. Даты почти сходятся, но это именно похожесть, поскольку новый 44 начинается почти одинаково со старым, с тем, что уже был. Хотя лишь один Геша знает о том, что и как было в прошлой жизни. Для всех остальных бытующая ныне реальность единственно возможная. Этот 1944 год будет таким же и совсем другим. Красная армия наступает ныне, сохранив гораздо больше опытных бойцов. Немцам удалось выбить или пленить куда меньше личного состава, да и техники сберегли куда больше. А что тут поразительного? Биться на Курской дуге с 34-ками против тигров или выставить Т-43, способные оторвать хвост немецким кошкам, есть же разница. «Воздушная тревога!» Задрав голову, репнин оглядел небо. По западному окоему ничего не просматривалось, но зенитчиком виднее. Локаторы П-3А обнаруживали самолеты противника за 130 километров. ЗСУ, взрёвывая моторами и лязгая гусеницами, расползались в стороны, занимая позиции. Минут через десять на западе прорисовались темные очки. Они медленно вырастали, и вот уже мерный гул моторов наплыл, пуская мурашки по коже. Геша усмехнулся. Страха не было, только интерес. Как засушники справятся с бомбовозами? Три девятки юнкерсов 88 шли на Киев. Шмидты прикрывали их. Эта вылазка Люфтваффе была стратегией отчаяния. Всякий разумный человек понимал, что Германия проиграла войну, и все разговоры о победе немецкого оружия — это именно разговоры, пустая болтовня. «Чего ж они не стреляют?» — Борзых пританцовывал от нетерпения. «Если бить из долетей, отвернуть могут», — объяснил бывалый Иванович. «Эх, Санька-Ванька, ума совсем нет». Едва первая девятка юнкерсов показалась над Грушевкой. За Су-37 ударили короткими, но весьма ёмкими очередями. Частые выстрелы оглушали, но репнин, едва прижав ладони к ушам, тотчас же отнял их, чтобы сделать жест «Ес». Yes. Сразу два немецких бомбардировщика словно лопнули в вышине, Огонь и дым прорвали их фюзеляжи, и самолеты посыпались вниз. У ведущего девятки отвалилось крыло, и Юнкерс полетел к земле, как семечко клёна. Четвёртому оторвало хвост, пятый разломился в воздухе, а шестой промешкал и не уберёгся, врезался в подбитого собрата. Промёрзший чернозём унавозили оба. Чертя по небу, траурные шлейфы рухнули два мессера, и тогда среди бомбардировщиков начался разброд. Юнкерсы поворачивали на юг и на север, сбрасывали бомбы, чтобы облегчиться, и пытались удрать. Не тут-то было. ЗСУ-37 продолжали выдавать очереди, терзая самолеты. Не все бомберы думали о бегстве. Три или четыре юнкерса сгруппировались и стали бомбить позиции зенитчиков. Одну ЗСУ накрыло бомбовым ударом, но за товарищей сразу же отомстили соседи. Виновный самолет попал под перекрестный огонь и развалился в воздухе. «Наши летят!» Репнин набернулся в сторону востока. Оттуда приближалась группа Ла-7. Авиапушки заговорили сразу, пуская дымные трассёры. Одной из лавочек сильно не повезло, но четырём мессерам пришлось куда хуже. Лётчики-истребители действовали грамотно. Отогнали мессершмиты и занялись ими, оставляя юнкерсы на убой. Раза два с бомбардировщиков дотянулись пулеметные очереди до земли. Без толку, разумеется. Зато с земли до бомберов пальба шла куда более результативная. Около шести юнкерсов все таки ушло. Правда, за двумя из них стелился серый шлейф. Это сеялось топливо из пробитых бензобаков. Долетят ли? Это вряд ли. «Вас сюда никто не звал!» Злорадно выкрикнул Борзых, словно читая мысли Репнина. «По машинам!» Новый приказ несколько изменил общее направление, в котором наступала первая танковая армия Катукова. Уже не на запад, а на юго-запад, чуть ли не на юг. В Молдавию и дальше. Поворот дал бригаде пару спокойных дней. Дорога, по которой шли танки, являлась, по сути, рокадной Свернув с шоссе, по которому шли красноармейские колонны, танк Репнина выбрался на проселок, безлюдный, хотя и наезженный. «А ну-ка, Иваныч, тормозни!» мехвод тормознул. Геша выглянул из люка. Справа был лог, бугристо переметенный снегом. Репнин не поленился вылезти из танка и обошел его. У самой дороги из снега торчала голая желтая ступня. Так вот, что за бугорки припорошил утренний снежок. Танкисты вылезали и подходили к кладбищу без могил и крестов. Услыхав русскую речь, из кустов вылезли двое малышей, грязные в каком-то фантастическом тряпье, дрожащие от холода и страха. Мальчонка лет семи, глотая слова, заикаясь, рассказал, как вчера немцы согнали всех, кто остался в деревне, сюда и из пулемета. «Маманя тоже здесь?» Шмыгнул пацанёнок носом. «Мы с сестрёнкой тут были, всё видели. Ночью в внике прятались». «Товарищ подполковник». Это Капотов с термосом. «Напои, напои», — покивал Репнин. Ребятишки, обжигаясь горячим чаем, пили и пили, утоляя жажду, прогоняя холод. Неожиданно Геша разобрал новый звук. От шоссе приближалось несколько Б4, между которыми мелькал генеральский бантом. «Катуков?» Предчувствие Репнина не обмануло. Бантом, прозванный солдатами-бантиком, подъехал и резко затормозил. Брезентовый верх не слишком утеплял кузов, поэтому командующий Первой танковой армией ни полушубка, ни попахи не снимал. Здорово, гвардейцы! поприветствовал катуков-танкистов. Чего стоим? Да тут это, мрачно выговорил Полянский и показал в сторону лога. Катуков прошелся, и Репнин увидел, как судорого стянуло лицо генерала. Коротко выматерившись, командарм развернулся и тут заметил детей. Даже спрашивать не стал. Глянул на Капотова, а тот засуетился, стал оправдываться. «Да вот, товарищ генерал-полковник, фашисты мамку их не расстреляли». Катуков жестом остановил танкиста и подозвал к себе капитана с БТРа, указав на детишек приказал. «В кабину, пусть отогреются. И накормить». «Есть!» Усатый старшина мигом подхватил худенькую девчушку. Капитан взял на руки мальчика. И оба трусцой поспешили исполнить приказ. Мы им и это припомним, выговорил командар, хмуро оглядывая лог. Взглянув, он сказал: В принципе, я вас и искал, Дмитрий Федорович, Борда уже в курсе. Поманив Репнина за собою, Катуков отошел подальше и пристально посмотрел на Гешу, улыбнулся и сказал: Знаете, Дмитрий Федорович, я очень рад, что товарищ Сталин именно вас сделал своим доверенным, что ли. Да я ничего такого. «Знаю», — оборвал его генерал-полковник. Все знаю. Вы просто говорите правду. Поверьте, Иосиф Виссарионович не от всякого примет истину, а лишь от тех, кому доверяет. Я это все к чему?» «Кое-кто в генштабе ворчит, а лично я радуюсь. Планы наступления серьёзно откорректированы, на чем настоял товарищ Сталин, и не в последнюю очередь после разговора с вами, Дмитрий Федорович. Иосиф Виссарионович сам упомянул об этом. Происходит что-то серьезное. Отношения с англичанами заморожены, а вот с американцами... Говорят, весной товарищ Сталин будет встречаться с президентом Рузвельтом один на один. Репнин, понимающе кивнул. Новость его обрадовала. Если все так и дальше пойдет, то, возможно, удастся уберечь Рузвельта от скоропостижной смерти в апреле 45-го, и тогда карта Черчилля будет бита, а СССР и США станут решать мировые проблемы между собой. Конечно, Франклин Деланович не подарок, Но этот политик, по крайней мере, не так туп, как Труман, и не страдает русофобией в запущенной форме. Рузвельт – жесткий прагматик. Как он вытащил Штаты из Великой депрессии? А через лагеря? Естественно, ни одному правозащитнику и в голову не придет подсчитывать миллионы американцев, умерших от голода и холода, от работы и отчаяния. Как можно считать жертвы в сияющем городе на холме? Это удел исключительно сталинской тирании, кровавой гобни и так далее. Катуков не был человеком, сведущим в придворных интригах, но и природного ума охватило ему, чтобы не ставить Репнина в неловкое положение, не интересоваться подробностями бесед в кремлевском кабинете. «Что нас касается напрямую», — деловито сказал командарм, «наступление на Германию будет похоже на зеркальное отражение плана Барбаросса. РКК тоже нанесет тройной удар. Северная группа войск станет наступать из Прибалтики в Восточную Пруссию». Центральная группа через Белоруссию в Польшу и дальше на Берлин. А южная группа армии поведет наступление через Румынию, Венгрию и Австрию на Мюнхенском направлении. Задача стоит такая – не дать союзникам времени и возможности оккупировать западную часть Германии. Весь этот сраный рейх должен быть захвачен Красной армией». Геша расплылся в откровенно счастливой улыбке. «Давно я так не радовался, Михаил Ефимович», – признался он. «Это просто замечательно». Если мы займем всю Германию, все достанется нам одним. Будет что возвращать в СССР. Вон немцы из одного Киева вывезли добра на полусотни составов». «Согласен», — рассмеялся Катуков. «Я вам все это рассказываю для того, чтобы вы знали о сути происходящего. И еще одно изменение. Нам не приказано освобождать Польшу, Румынию, Венгрию и Австрию. Требование одно — скорейшим маршем добраться до границ Германии, не отвлекаясь на немецкие части или их союзников». «Ни румыны, ни венгры нам не противники, но в любом случае серьезно заниматься ими мы не станем. Когда развернем наступление в Румынии, то это будет означать, что советская территория полностью освобождена от фрицев, и как бы ни был велик немецкий гарнизон в том же Плоеште, для СССР он не опасен. Всеми этими ошметками вермахта можно будет заняться и потом, после оккупации Германии и взятия Берлина. А пока что держим направление на Винницу и дальше». «Горячо поддерживаю», — улыбнулся Репнин. «Я одобряю». Неожиданно он испытал беспокойство. Что-то ему вспомнилось, что-то было сказано. Винница. Черт, как он мог забыть-то? О чему удивляться? То, что давно известно в будущем, ныне тайна особой важности. «Михаил Ефимович», — осторожно начал Геша, — «чуть не забыл по горячке. В общем, еще в штрафбате, когда брали Киев, я наткнулся на одного немца. Ему досталась очередь из автомата, он лежал в луже крови». Я, когда мимо проходил, щел его мёртвым, а он внезапно голос подал, по-русски позвал. Да так чисто выговаривал. В общем, оказалось, что этот Дитрих родился на Волге, а потом с родителями переселился в Германию. Но не в этом дело. Дитрих рассказал, что его привлекали к совершенно секретному строительству под Винницей. На той стройке работали тысячи пленных русских и украинцев, а Дитрих был как бы на подхвате, переводчиком-надсмотрщиком, так сказать. Потом всех строителей расстреляли, их было больше десяти тысяч человек. Что же там такое строили? Секретную ставку Гитлера. Вервольф называется. Вервольф с немецкого оборотень Вурдалак. Правда, Гитлер любил писать Вервольф с намеком на Вермахт Вооруженные силы. Катуков вздрогнул. Это точная информация? Репнин развел руками. Насколько мог быть точен умирающий? Командарм задумался: Вот что мы сделаем, решил он. «Маршем следуйте на Винницу, всей бригадой. Я вам придам мотострелков на БТРах, чтобы не отставали, и поговорю с летунами. Ну и, разумеется, поставлю в известность, кого нужно. В любом случае, мы ничего не теряем. Гитлера там, конечно, давно нет, но что-то же должно остаться. Так что действуйте, комбриг». Из воспоминаний капитана Н. Борисова. «И вдруг появляются два немецких истребителя». Нас было семь танков, и как раньше отрабатывали на этот случай, если местность открытая, сразу расходимся в разные стороны. Разошлись, но один истребитель увязался почему-то именно за мной. А если он пошел, то по всем канонам будет идти до конца. Конечно, я подавал команды механику, чтобы уходить из-под обстрела за счет маневра, но чувствовал, что по нам попадали. И вдруг у меня возникла мысль, а для чего, спрашивается, нам выдали дымовые шашки и гранаты, и решил попробовать. Командую заряжающему, подай дымовую гранату. Он мне передал. Я люк открываю, механику сказал малость притормозить. Гранатку запалил и аккуратненько пустил ее по башне, чтобы она на крыло упала, и получилось удачно. Через пять секунд дыму будь здоров. Механик маневрирует, дымищу идет и идет, а я уже и вторую подбросил. Немец еще раз на вираж зашел, малость пострелял и улетел. Второй заходит, видит, что тут кругом дымина и тоже ушел. Ну вот он меня и записал, наверное, что танк подбит. Когда мы потом вышли на переформировку, Ротный готовил какую-то справку по боевому опыту и в ней упомянул, что Борисов применил дымовые гранаты. Другие офицеры себе на ус намотали. Но к концу войны самолетов противника стало встречаться меньше, и встречи происходили реже. Превосходство нашей авиации стало очевидным.